Глава шестая. Чувства жертвы. «Если выпустишь то, что внутри тебя, то, что ты выпустил, спасет тебя. Если не выпустишь то, что внутри тебя, то, что ты не выпустил, разрушит тебя». Евангелие от Фомы. В этой главе рассматриваются чувства жертвы. Если женщина признает их, и поймет, о чем они говорят ей, то почти неизбежно распознает моменты вербальной агрессии. В общем случае, партнеры вербальных абьюзеров осознают свои чувства, но они склонны больше верить агрессорам, что те говорят о них и об их отношениях, а не собственным ощущениям. Ранее мы уже выяснили, что агрессор в каком-то смысле живет в иной реальности. Реальность один — И потому при попытках жертвы определить свою реальность, реальность 2, на его мнение стоит полагаться менее всего. На самом деле определить эту реальность может только сама женщина. Лучший помощник в этом — ее чувства. Например, будучи расстроенной, жертва слышит «Ты создаешь проблему из пустяка» или «Ты все не так понимаешь». Так агрессор определяет ее реальность. Иными словами, ее реальность определяет он. Если она доверяет ему, то только сильнее запутывается. Такова суть доведения до умопомешательства и психологической агрессии. Признавая и уважая свои чувства, мы признаем и уважаем самих себя и жизненный дух внутри нас. Например, «мне больно». «Я ощущаю, что мне доставили боль». Это форма признания. Но что значит «уважать свои чувства»? Уважать свои чувства — это признавать то, что мы способны действовать сознательно и творчески, соглашаясь с ними, чтобы защищать себя и наш глубинный дух. Наши чувства порой бывают очень сложными. Их не всегда легко распознать и выразить. Их определяют наши убеждения о нас и о реальности, и их можно подавлять или сдерживать. Энергию наших чувств можно направить в деструктивное русло или же освободить сознательным и конструктивным образом. Чувства могут вызывать происходящие в настоящий момент события, воспоминания о прошлом или мысли о предстоящем. Мы испытываем бесчисленное множество чувств — страх, Блаженство, разочарование, возбуждение, умиротворенность, восторг, ярость, негодование и так далее. И словно этого недостаточно, чувства бывают разной степени интенсивности и могут сочетаться друг с другом. Чтобы упростить обзор чувств жертвы, я выбрала основные из них и собираюсь рассмотреть их с одной отдельной точки зрения или перспективы. Эта перспектива подразумевает значение и функцию чувств. Представим, что существует состояние, при котором испытываешь ясность мысли, целостность и независимость. Такое состояние порождает у человека ощущение внутренней безопасности, целеустремленности и осмысленности происходящего. Оно называется состоянием силы личности. Когда человек находится в таком состоянии, Также говорят, что он сконцентрирован или центрирован. Согласно этой точке зрения, состояние силы личности одновременно потребность и право. Находясь в таком состоянии, мы центрированы и ощущаем безмятежность. Усиление этого состояния пробуждает такие чувства, как восхищение, радость и энтузиазм, Ослабление этого состояния пробуждает такие чувства, как грусть, разочарование и безысходность. Находясь в состоянии силы личности, мы ощущаем уверенность. Такая уверенность возникает изнутри, из осознания жизненного духа, который находится внутри нас, в центре нашей личности. С этой точки зрения все разнообразные чувства, которые мы способны испытывать, говорят нам нечто, о нашей силе личности и нашим глубинном жизненном духе. Некоторые чувства указывают на наносимый духу ущерб, подобно тому, как синяки – на повреждение тела. Некоторые чувства указывают на потребности духа, подобно тому, как голод и жажда, на потребности тела. Некоторые чувства указывают на активность духа, подобно тому, как движение, на активность тела следовательно, чувства — это индикаторы. Они позволяют нам распознавать условия, потребности и активность жизненного духа внутри нас. Далее приведен список основных чувств, которые я выбрала в связи с переживаниями партнера в отношениях. Ответственность и неадекватность, решительность и расстройство, привязанность и отверженность, Надежда и разочарование, счастье и печаль, защищенность и страх, безмятежность и потрясение или шок, замешательство. Женщина-партнер также может испытывать стыд, особенно если агрессия происходит в присутствии других. В вербально-агрессивных отношениях чувства жертвы обычно сменяют друг друга и смешиваются, что порождает запутанность. Рассмотрим теперь, что эти чувства говорят о состоянии женщины-партнера-агрессора и о жизненном духе внутри нее. При этом я буду ссылаться на состояние силы личности, как на желанное, к которому нужно стремиться. Ответственность и... Неадекватность. Чувство ответственности говорит о том, что человек осознает свою способность достичь желанного состояния. Дух укрепляется. Чувство некомпетентности, несоответствия, говорит об осознании неспособности достичь желанного состояния. Дух ослабляется. В общем, партнеры вербальных агрессоров ощущают ответственность за себя, Они пытаются развиваться, учиться, расти. Часто они добиваются значительных успехов дома, на работе, в учебе. Они могут даже чувствовать себя ответственными за свои отношения. Например, женщина ощущает ответственность за то, что не понимает абьюзера или как-то непреднамеренно рассердила его. Она может быть уверенной, что ответственна за свои слова и за то, как их восприняли. Если абьюзер выглядит раздраженным, она пытается понять, что его разгневало и как этого можно было избежать. Она ощущает свою ответственность за гнев абьюзера, потому что он выплескивает его в оскорбительных словах. Такое чувство ответственности за поведение другого бывает трудно распознать. Далее приведена иллюстрирующая эта история. Вскоре после окончания исследований для этой книги я посетила социальное мероприятие и завела беседу с одним знакомым, бизнесменом лет пятидесяти с лишним. Речь зашла о группах обсуждения, и я сказала, что не вступила бы в такую группу, пока не увидела, как ею руководят, потому что не хотела оказаться в ситуации, когда в мой адрес направлены личные выпады. Я объяснила, что однажды участвовала в дискуссионной группе, работа в которой была построена ненадлежащим образом, и один мужчина сказал, «Ну, все вы женщины хотите только...» и так далее. То, что могло бы стать интересной дискуссией, превратилось в принижающее обобщение. Мой знакомый ответил, «А, ну да, я видел, как с женщинами так обращались». Я сказала, что видела это достаточно часто и добавила, что многие женщины в отношениях даже не осознают, что их оскорбляют, потому что ощущают свою ответственность за оскорбление и агрессию по отношению к ним. «Неужели это так?» — спросил он заинтересованно. Я подумала, чем можно проиллюстрировать мой аргумент. В этот момент мой знакомый смотрел на стол с закусками и я ухватилась за подходящую возможность. «Почему вы смотрите на стол, когда я разговариваю с вами?» — спросила я сердитым, раздражённым и обвиняющим тоном, так, как это делает вербальный агрессор. Возможно, в стремлении привести подходящий пример я воспользовалась какими-то своими скрытыми актёрскими способностями, потому что мой собеседник тут же обернулся и неожиданно ответил очень робко. «О, извините, я это... Эм, просто смотрел на печенье». Я извинилась за то, что не сразу дала понять, что это всего лишь пример, и сказала, что всё в порядке. Сам же он удивился тому, как легко повёлся и принял на себя ответственность, извиняясь за то, что его ругают. На следующее утро я поразмыслила над этой ситуацией, И меня поразила мысль о том, что многие из нас действительно ощущают ответственность за гнев другого человека, особенно когда он проявляется неожиданно и ничем не оправдан. Я также поняла, почему жертвы вербальных агрессоров часто говорят «я просто...». А если их ругают более или менее постоянно, они могут сопровождать фразой «я просто...». Многие свои действия, даже когда... Никто их не слышит. Например, «Я просто почищу пылесосом эту комнату, потому что у меня есть немного времени, прежде чем забрать детей». Привычка жертвы говорить «я просто», как это сделал бизнесмен, может быть способом сказать «надеюсь, никто не сочтет мой поступок оскорблением и не будет ругаться, выплескивать на меня свой гнев», обвинять в невнимательности или подыскивать злонамеренные мотивы моим поступкам. Жертва может ощущать ответственность не только за гнев своего партнёра-агрессора, но и за его удовлетворение. Такого чувства ответственности бывает очень трудно избежать, если агрессор манипулирует жертвой с помощью поведения «бедный я». Тогда она может ощущать, что должна постоянно доказывать свою любовь к нему. Чувство ответственности у жертвы часто чередуется с чувством неадекватности, когда она не может заставить агрессора понять её или когда не может понять его настоящее желание, а также почему он так часто сердится на неё. Когда же жертва осознаёт, что на неё направлена вербальная агрессия, она уже не станет принимать на себя ответственность за поведение партнёра. Тогда, требуя перемен, И свободно выбирая для себя образ жизни, принимая ответственность за себя и действуя в своих лучших интересах, она избавится от чувства неадекватности и восстановит свое естественное состояние силы личности. Ее дух будет укрепляться. Решительность и расстройство. Чувство решительности говорит об осознании намерения достичь желанного состояния. Дух укрепляется. Расстройство говорит об осознании того, что тебе не дают достичь желанного состояния. Дух ослабляется. Партнеры вербальных агрессоров часто бывают полны решимости выразиться более адекватно, чтобы в их отношениях стало больше понимания. Как следствие, жертва может попытаться объяснить агрессору, что она... Например, имела в виду совсем не то, что он подумал, или поступала не так, как он описывает, и что ее намерения были другими. И каждый раз, когда она объясняет, что на самом деле думала или говорила, что имела в виду или намеревалась сделать, агрессор тем или иным образом отрицает ее слова. Жертва чувствует себя расстроенной. Обычно партнеры вербальных агрессоров не понимают, что происходит в их отношениях. Они не распознают вербальную агрессию. Пытаются ли они быть самими собой или такими, какими их хочет видеть агрессор, расстройство неизбежно. Но им бывает трудно понять, почему они так расстроены. Они не выходят из себя, не кричат, не ворчат, не гневаются. Они просто вновь преисполняются решимости понять и быть понятыми. Жертва поймет партнера, когда осознает, что он вовсе не собирается понимать ее. И хотя она может испытывать чувство досады, расстраиваться по этому поводу уже не будет. Освободившись, она усилит свой глубинный жизненный дух. Привязанность и отверженность. Чувство привязанности говорит об осознании намерения поделиться желанным состоянием. Дух укрепляется. Чувство отверженности говорит об осознании того, что тебя отвергают. Дух ослабляется. Один из способов показать привязанность и любовь к человеку — поделиться с ним своими радостями и удовольствиями. В вербально-агрессивных отношениях такие попытки редко заканчиваются успешно. Агрессор может даже рассердиться на то, что, по мнению жертвы, должно было доставить ему удовольствие. Как следствие, у партнеров вербальных агрессоров часто складывается ощущение, что их не поняли или что они сказали или сделали что-то недопустимое или неприемлемое. Безразличие, критика, неуважение — И тому подобные реакции со стороны агрессора воспринимаются жертвой как своего рода отверженность, как если бы в каждом из этих случаев она не соответствовала его стандартам. Постоянная отверженность порождает запутанность и чувство неопределенности. Осознав, что партнер ее отвергает, жертва понимает, что не может поделиться с ним радостью и жизненной силой. Надежда и разочарование. Чувство надежды говорит об осознании того, что желанное состояние возможно. Дух укрепляется. Чувство разочарования говорит об осознании того, что желанное состояние не достигнуто. Дух ослабляется. Жертва вербального агрессора надеется, что со временем их отношения улучшатся. Она может осознавать, что общение с партнёром затруднено, но вместе с тем надеяться на то, что когда она поймёт его, а он поймёт её, оба они станут счастливее. В надежде избежать оскорбления в будущем, она, например, может спросить его, как поступить, чтобы он не сердился на неё. Жертва также может надеяться на то, что как только партнёр поймёт, насколько для неё важны определённые цели и достижения, и насколько для неё важно уделять время себе, он станет её поддерживать. Или же она может надеяться на то, что однажды он поймёт, что его слова или поведение ранят или пугают её, и тогда извинится и перестанет вести себя так. В конце концов, он же утверждает, что любит её. Жертве всегда кажется, что это довольно просто. Как только он всё осознает и поймёт, у них будут более счастливые и плодотворные отношения. Поскольку жертва надеется на взаимосвязь, понимание и близость, она часто разочаровывается. Партнёр иногда может демонстрировать свою заботу, например, дарить ей подарки или приглашать в дорогой ресторан. Он может повторять слова любви. Но нежелание агрессора принимать ее, его равнодушие или переменчивый нрав вновь толкают женщину от надежды к разочарованию. счастье и печаль. Чувство счастья говорит об осознании того, что желанное состояние достигнуто. Дух укрепляется. Чувство печали говорит об осознании того, что желанное состояние утрачено. Дух ослабляется. Женщина-партнер испытывает счастье, когда преследует свои цели и занята собственными интересами. Она также испытывает счастье, когда партнер, по ее мнению, понимает ее, разговаривает с ней или выслушивает ее. Счастье сменяется печалью, когда она осознает, что он ее совсем не понимает, перебивает или отказывается разговаривать с ней кричит и обвиняет. Часто печаль — это глубокая эмоциональная боль. Жертвы вербальных агрессоров описывают печаль как болезненное ощущение в животе, ноющую боль в горле, удар кинжалом в сердце. Такие ощущения указывают на серьезный урон, наносимый глубинному духу. Поняв это, Жертва может признать, что ее чувства сообщают ей о чем-то весьма реальном и отличающемся от того, что говорит ей агрессор. Тогда она может осознать, что такие высказывания, как «ты все преувеличиваешь», «создаешь проблему из пустяка» — это не только ложь, но и сами по себе вербальное оскорбление. Признав значимость своих чувств, женщина поймет, Где искать собственное счастье? В том глубинном центре, где находится ее дух, стремящийся к достойным, созидательным, а не деструктивным отношениям. Защищенность и страх. Чувство защищенности говорит об осознании того, что желанному состоянию ничто не угрожает. Дух укрепляется. Чувство страха, Говорит об осознании того, что желанному состоянию что-то угрожает. Дух ослабляется. В вербально-агрессивных отношениях женщина-партнер может признавать, что существуют некоторые проблемы, но верить в то, что их можно преодолеть. Однако со временем, когда агрессия увеличивается или становится явной, жертва может начать бояться агрессора и осознавать, что ее оскорбляют. Если она противостоит агрессору, если он не желает меняться или становится еще более раздражительным и сильнее манипулирует, если она просит его остановиться, а он отказывается или отрицает факт агрессии, в ней может зародиться страх перед его гневом и непредсказуемостью. В то же время она боится потерять любовь и защищенность, которую, по ее мнению, предоставляют ей отношения. Признав агрессию тем, что она есть на самом деле, жертва развеивает иллюзию защищённости в отношениях. Если женщине-партнёру угрожает психологическая или физическая опасность, страх её весьма реален. Предпринимая шаги по своей защите, она оберегает свой дух и вновь обретает чувство защищённости в своём естественном состоянии силы личности. Безмятежность и шок. Чувство безмятежности говорит об осознании того, что находишься в желанном состоянии. Дух укрепляется. Чувство шока, потрясения, говорит об осознании утраты желанного состояния. Дух ослабляется. Женщина-партнер обычно испытывает потрясение или шок, когда вербальный агрессор, неожиданно впадает в ярость, унижает ее или делает саркастические замечания. Поскольку вербальная агрессия, по сути, неожиданна и непредсказуема, женщина часто находится в состоянии безмятежности, спокойствия или энтузиазма, когда партнер делает нечто, выбивающее ее из равновесия или шокирующее. Если гнев не демонстрируется открыто, Жертва удивляется тому, что агрессор как будто не понимает, кто она и что говорит. Когда же ей кажется, что он понимает, партнер неожиданно действует так, как если бы полностью изменил свое мнение. Непредсказуемость вербальной агрессии изолирует каждый случай в сознании жертвы, и она воспринимает их все как несвязанные между собой инциденты. У нее складывается впечатление, что каждый инцидент — Касается чего-то своего. В перерывах между ними у неё может возникать чувство спокойствия и безмятежности. Поскольку каждое проявление вербальной агрессии кажется отдельным случаем, жертва не только может забывать о предыдущих инцидентах, но ей также бывает очень трудно распознать какой-то общий шаблон или образец агрессии. Замешательство. Чувство замешательства говорит об осознании, что некий внутренний конфликт до сих пор не разрешен. Охватывающие жертву двойственные чувства порождают замешательство, потому что она интуитивно не может справиться с внутренними противоречиями. Разрешить конфликт удастся только тогда, когда жертва осознает, что подвергается агрессии. Чтобы понять дилемму жертвы, Рассмотрим еще раз ее реальность. Женщина-партнер вербального агрессора живет в реальности 2. Она воспринимает мир с точки зрения взаимности и сотрудничества, но она не обладает достаточным самоуважением, которого требует реальность 2. Именно достаточно сильное самоуважение позволяет женщине признать, что ее партнер живет в реальности 1 — и рассматривает мир согласно модели силы подчинения. К сожалению, длительная совместная жизнь с вербальным агрессором всё более снижает самоуважение жертвы, тем самым усложняя её задачу. Требуется чрезвычайное самоуважение, чтобы признать свою реальность, когда вокруг никто тебе в этом не помогает. Но иногда для этого бывает достаточно книги, или мнение человека со стороны. Иногда осознать и утвердить реальность помогают сны. В следующей главе мы рассмотрим препятствия к осознанию вербальной агрессии, а также ее признаки. К этим признакам относятся образцы агрессивного поведения, сны и другие знаки.